Глава 7 Надежда. Я обернулась. Машина стояла подаль, и лица таксиста отсюда было не разглядеть. Впрочем, я и так знала, что он сейчас смеялся. Ну или, как минимум, внутренне ликовал. Поднялась с гравийного покрытия, больно впивавшегося в тело, и осмотрела себя на наличие повреждений. Ох, черт, у меня же еще на блузке пятно от кофе. Как я могла забыть? Хорошо, что этот лев оказался таким козлом, а то мне было бы очень стыдно за свой внешний вид. Так, что еще? Юбка в пыли и измялась. А зато руки и ноги вроде целы, и даже каблуки не сломались. Можно сказать, отделалась с легким испугом. Я поднялась на ноги, отряхнула юбку ладонями, как смогла. И не возьмусь утверждать, что она после этого стала намного чище. Внутри зрела решимость. «Я этого так не оставлю. Или я увезу отсюда согласие Льва на сотрудничество с моей фирмой, или отсюда увезут мой труп». «Ну ладно, с трупом я слегка загнула, но настрой и правда был решительный. Я совершенно точно заставлю этого нахала начать расследование. Не знаю еще, как его уговорю, но уговорю стопроцентно. Чего бы мне это не стоило». «Мне нужен всего лишь хороший план. Я осмотрела местность повнимательнее. Ворота были высокими, вровень с забором. Интересно, а он только со стороны дороги такой недоступной? Или по всему периметру? Надо проверить». Так и возник первый пункт плана – испытать ограду на прочность. Я крепко сжала в руке кейс и пошла в сторону, противоположную той, где стояла машина – Не хотелось видеть злорадное выражение на лице у таксиста. Даже если его враждебность ко мне, я сама и выдумала. Идти на каблуках по гравию было неудобно. Но я, как наследная принцесса, старалась держать осанку, пока не дошла до угла участка. Обернувшись, я убедилась, что отсюда меня не видно, и сбросила туфли. Но легче идти от этого не стало. В траве что-то кололось, лодыжки обожгло крапивой. Плюс я ударился, незаметно с первого взгляда камень. В общем, лев, наверное, уже бедный, обикался весь, потому что я вспоминала о нем почти каждую секунду. Причем совсем недобрыми словами. Вдоль забора я шла довольно долго, потому что медленно. К тому же участок был весьма большим. Похоже, этот лев весьма богат, раз может себе позволить столько земли». «Жаль, что забор такой высокий, и не подсмотришь, что там внутри». Стороны противоположной дороги я достигла, наверное, ближе к обеду. Солнце уже припекало вовсю, а Кейс становился всё тяжелее и тяжелее. Мелькнула даже мысль оставить документы где-нибудь в траве, а потом за ними вернуться. Но я её отринула. Мало ли что. С меня потом Эмма шкуру живьём снимет». Спустя минут пятнадцать я присела передохнуть, прямо на траву, потому что сил уже никаких не оставалось. Фух, какая огромная территория. Тут несколько гектаров земли. Интересно, зачем ему столько? Может, он сам выращивает пшеницу? Или картофель? А может, до зелёных лугах за забором пасутся стада антилоп гну? Или жирафов? Или ещё каких экзотических животных? Я ведь совсем ничего о нём не знаю. Есть у него жена, дети. Почему-то от этой мысли стало неприятно, хотя этот грубиян мне и не понравился при первой встрече. Ну, ладно, немного понравился. Но он всё равно грубиян. Я подумала, они прилечили мне здесь на травке, всё равно в это время у меня должен быть обеденный перерыв. Вспомнив об этом, мой живот обиженно заурчал, Напоминаю, что я в него сегодня еще не положила ни крошки». «Ладно, ладно. Только расплакаться и не хватало от жалости к себе. Не маленькая, Потерплю». Я откинулась назад и легла на траву, раскинув руки по сторонам. Несколько минут лежала, задумчиво перебирая пальцами травинки. Со стороны дороги раздался какой-то шум, и я попыталась приподняться, чтобы взглянуть, что там случилось». Внезапно руку обожгло резкой болью. Чуть не вскрикнув, я перевела взгляд на нее. То, что я обнаружила, отвлекло меня от незначительной царапины на предплечье. Ведь здесь, в этом месте, где я так легкомысленно отдыхала, находилась выемка в земле, заросшая травой и незаметная со стороны. Если бы я не взмахнула рукой, как какая-нибудь царевна-лебедь, в жизни бы ее не заметила». Я задернула юбку повыше и встала перед забором на колени. Осторожно пошарила ладонями по земле, переминая растительность. В общем, довольно приличная дыра. Можно попробовать тут пролезть. Итак, пора, наконец, переходить ко второму пункту. Пробраться внутрь. Я протолкнула в яму кейс и перебросила туфли. Постаралась чуть в сторонку, чтобы мне не мешали пролезть. Эль легла перед дырой головой вперед. но с Богом!» Перевернулась на спину и, помогая себе руками и ногами, проползла. Поначалу все шло довольно гладко. Вот над головой нависла громада забора. Пока я проползла под ним, извиваясь, острая кромка слегка коснулась горла. И я подумала, как некомфортно себя чувствовали люди, которых казнили с помощью гильотины. «Брррр, что за мысли в голову лезут?» Я постаралась поскорее миновать этот участок и задвигалась двойным усердием. И вот уже не только голова, но и плечи оказались по другую сторону забора. «А вдруг у него там собаки, а я тут лежу?» Пришло мне внезапно в голову, и тело чуть ли не инстинктивно перевернулось, чтобы убедиться в отсутствии опасности. Точнее, перевернулась только верхняя часть, нижняя не успела, поскольку я застряла. Вообще, откровенно говоря, переворачиваться в таком узком лазе было не самой лучшей идеей моего сверхразвитого человеческого мозга. Точнее, в данном случае – недоразвитого. Ведь от правого бока до левого расстояние у меня гораздо больше, чем от живота до спины. Но ничего. «Не стоит отчаиваться. Сейчас вернусь первоначальное состояние». и двинулась в обратную сторону, но не тут-то было. Кажется, я застряла. Мне было очень неудобно находиться в таком полускрученном состоянии. Словно я блузка после ручной стирки и меня кто-то усиленно отжимает. Дёрнулась, пытаясь высвободиться. Не получилось. Дёрнулась ещё раз. Тот же эффект... «Скользкие, холодные щупальца паники охватили мой мозг!» «Господи, я застряла!» Дергаться дальше было уже больно. Нижний край забора впивался мне в бок «Только бы у него не было собак!» «Только бы у него не было собак!» Тихонько поскуливала я, пытаясь найти выход из этой безвыходной ситуации. «Вы что, совсем не понимаете по-русски?» Этот раздраженный голос был самым чудесным, что я когда-либо слышала.